Мальчику тут же сделали укол, но это не помогло. Медведь умер от разрыва сердца. После этого Филатов несколько дней ходил расстроенный. В работе Филатов использовал главным образом молодняк. Когда цирковым медведям исполняется 10 лет, они обычно слепнут. Это происходит из-за резких перемен света. На конюшне темно, а манеж ярко освещен.